глава четвертая пора было идти выслушивать приговор и мы дружной толпою ломанулись в сторону залы советов распугивая по дороге слуг своим нехилым хохотом Я нервничал и посему язвил по поводу и без повода а друзья отвечали мне немного истеричным ржанием видимо тоже переживали на подходах Я вежливо попросил у парней тишины. А теперь все быстренько заткнулись и послушали меня. Ждите меня в жили Если сбудутся мои мрачные предчувствия, то город запомнит наше прощание. Навеки. Друзья серьезно кивнули. Повисла неловкая пауза. Аквидор... Потоптавшись немного на месте, вдруг обхватил остальных и потащил прочь по коридору. Образовалась куча мала. Под шумок митер Гав отдавил ногу Валдрею, тот взвыл, и по замку прокатилось многоголосное эхо его проклятий. Я тихо хихикнул и решительно зашагал в сторону залы советов. У входа стояли молчаливые и бесстрастные стражники. Они действительно такие. Уж я-то проверял. И мои испытания они выдержали с честью. Не зря они занимают сию почетную должность уже несколько столетий. И как только сами не превратились в каменные изваяния. Пора бы. Ведь они живут лишь для того, чтобы в зал советов проходили лишь приглашенные повелителем. Причем им никто не сообщает, кто приглашен, а кто нет. Но стражники залы советов это всегда знают. Они никогда не спят, не едят и не отходят с места. Сколько дней и ночей я выслеживал, чтобы увидеть хоть один шаг? Я скользнул мимо стражников к двери, сделанной из цельного куска малахита и украшенной золотыми вензелями. Замысловатые узоры складывались в изображение паука, символа власти повелителя. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы я смог протиснуться в нее в профиль, что и сделал. И тут же стал свидетелем очень бурного обсуждения за столом советов. «Ух, как советчики разбушевались! Некоторые дроу уже хватались за оружие, а другие — за то место, где у людей обычно находится сердце!» Отец стоял в полный рост и с тихим рыком пытался успокоить спорщиков. «Понятно. Как всегда, не поделили налоги. Мое появление, естественно, осталось незамеченным». Что значит «маленький принц» по сравнению с капиталом страны? Мысль пришла ко мне в гости с гаденькой улыбочкой. Я хихикнул и, пробормотав заклинание «знакомое с пеленок всем дров», на четвереньках пополз вверх по стене к высокому своду. Над столом я остановился и стал ждать дальнейшего развития событий. Ожидание было недолгим. Войны по приказу отца извлекли из месива ног, рук, мечей двух дров, видимо, зачинщиков, и выволокли их из зала. Остальные быстро успокоились и расселись по местам. Повелитель надменно кивнул секретарю. Следующий вопрос. Простите, великодушно, повелитель, все вопросы государственной важности Освещены вашим высокородным вниманием. Дроу зашушукались, собираясь отчалить во свояси. И ожидали только высокого повеления. Но отец лишь насмешливо скривился, и его громоподобный голос разнесся по огромной зале, полностью выложенной черными с серыми прожилками плитами гематита. «Уважаемые советники!» Я принял решение о немедленном вмешательстве в воспитательный процесс преемника. И как только принц прибудет, я сделаю объявление. Повисла тишина. Похоже, дроу даже затаили дыхание. Это и вправду неслыханно. Из века в век преемников воспитывали по одной схеме, даже зная мой несносный характер. Советники не могли предположить, что отец решится на изменения. Я подождал минут десять. Внимание всех присутствующих было приковано к двери. Напряжение нарастало с каждой секундой. Брови отца все больше хмурились. Дальнейшее промедление было опасно для моей психики. Еще одной лекции в этот веселый день я просто не переживу. Я машинально деактивировал заклинание и полетел вниз спиной. Только в полете я осознал, какую глупость сделал. Но, увы, так легко полететь, как вчера ночью, мне не удалось. И я приготовился к удару. Когда на круглый стол советов приземлилось мое тощее тело с испуганно наглым выражением лица «Не ждали?» Советники повскакивали со своих мест и загалдели. После насыщенной тишины последних минут это прозвучало грохотом для моих бедных ушек. Так что я дважды пожалел о своей выходке. Тем более, что отец даже не прореагировал. Он немного расслабился и смотрел на меня с абсолютно безразличным видом. Словно я вообще к нему никакого отношения не имею. Я с трудом сполз со стола, болезненно морщась и потирая свою многострадальную спину. Тьма! Я и забыл, сколько раз меня било ею об каменные стены драконьей пещеры и брякнул первое, что пришло в голову. Мне просто надоело ждать. Отец сухо кивнул и без лишних предисловий произнес. «Приемник Грамбетхайзер». Я, грозный повелитель поднебесной гряды, принял решение отправить тебя в Пресветлый лес по программе обмена учениками между нашими государствами. Также поручаю тебе сопроводить принцессу Лейлу, чей срок обучения в высшей школе Дроу по той же программе закончился. Я представил себе, как войду в хваленый лес под ручку с эльфикой, и содрогнулся. Ну все, закончились славные деньки. Мною овладел отчаяние. Будущее казалось серым и унылым. Оказалось, что я до последнего момента надеялся, что отец передумает. Тем временем повелитель продолжил. Также в рамках названной программы с тобою направляются ученики Валдрей. Миторгов, Аквидор, Дредгор, Дрена. Я не поверил своим ушам. Краски жизни вновь возвращались ко мне. Отец не такая сволочь, как хочет показаться. Отправляет меня с моими лучшими друзьями. И Диньзи. Тут я опять возмутился. На что он рассчитывает? Старый интриган. Я посмотрел на отца очень выразительным взглядом, от которого задымилась корона. Отец оставался невозмутим, почти без движения деактивировав проклятие. Воины даже не дернулись. Все правильно! Я же не покушался на бесценную жизнь повелителя. Это лишь маленькая семейная разборка. Хотя при всей моей хваленой талантливости. Все-таки отец сильнее меня в магии. В сотни раз. Правда, он и старше меня в сотни лет. Я все еще старательно буравил отца, по моему мнению, невероятно выразительным взглядом, когда он произнес. «Завтра в полдень вы должны покинуть Твистрантер сроком на шесть месяцев». «Сколько?» Я и предположить не мог, что меня отправят в ссылку на такой долгий срок. Но отец... Все свободны. Совет завершен. Слова повелителя гномьем мечом рубили в кровавые куски мою надежду. Как в тумане я смотрел на удаляющуюся спину отца. Мимо меня проходили дроу-советники, осторожно, стараясь не задеть. Зал опустел, словно все понимали, каково мне сейчас, и оставили наедине с собой. В ушах звенело, контуры предметов расплывались, во мне постепенно нарастала ярость. Еще немного, и я, казалось, взорвусь. Я с тихим рыком выхватил меч и начал крушить все, что попадалось на пути. Стулья разлетелись в щепки от одного удара. Но на древнем каменном столе не осталось ни одной царапины. С шестой попытки на мелкие кусочки рассыпался сам меч. Это меня охладило. Отбросив в сторону ненужную рукоять, я прометью метнулся из зала. Подбегая к двери, пробормотал заклинание, и дверь силой распахнулась и захлопнулась. Я со всего размаху припечатался лбом о камень. Потирая стремительно выступающую шишку, я осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Пусто. Я перевел взгляд на пол и увидел ничком лежащих стражников. Недоумевающе моргнул. И зачем, спрашивается, они стояли перед дверью вместо того, чтобы стоять по бокам? Но это уже не важно. Дроу находились в глубоком нокауте, но были живы я чувствовал их жизнь ничего оклемаются. впредь не будут торчать на пути у грома осторожно перешагнув через трупы ой э, тела я побежал в сторону скотного двора влетел в стойло насмерть перепугав парнишку скотника и сразу направился к крису моему личному карликовому дракончику. Карликовые, если и имеют с магическими общих предков, то это было настолько давно, что сама природа не смогла бы припомнить. Хотя у них в наличии также были и хвост с наконечником, и кожистые крылья, и морда тупой формы с полным набором острых зубов. Хотя нет, скорее мордашка. Большие круглые глаза карликовых светились в темноте красным, а на свету выглядели обычными желтыми. Крылья отличались огромным размахом, но могли складываться втрое в полете, что позволяло пролететь в узком ущелье. Правда, недолго. На спине, начиная от затылка и заканчивая кончиком хвоста, имелись наросты непропорционально большие для сравнительно компактной тушки дракончика. Это могло доставить много неприятных минут в полете, если бы не особая конструкция седла, крепящейся к спине, которая создавала максимум комфорта для издака. Я ласково провел рукой по ноздрям Риса. Он в ответ на ласку обвил мое запястье раздвоенным языком. Запыхавшийся мальчишка, бежавший за мной от самого входа, Быстро оседлал мою скотинку. «Вас сегодня ждать?» Спросил он дрожащим от волнения, а может, просто от сбившегося дыхания голосом. «Нет. Могли бы уже привыкнуть, если я отправляюсь на моем дракоше, это как минимум надолго. А теперь вообще на полгода». «Не весело, но я не собираюсь возвращаться во дворец до самого отъезда. И не хочу видеть отца. Я вскочил в седло, и мой летун взвился ввысь, сразу набрав максимально возможную высоту. — Ничего, Рейс, здесь тебя ограничивают своды пещер, но вскоре все небо будет нашим. Рейс понял, что скоро последуют перемены, и выразил свое восхищение протяжным тонким воплем. Я поморщился. «Уж что-что, голосок у моей скотинки еще тот!» Заметив внизу покатую крышу жилы, я натянул поводья и направил дракона на посадку. Правда, излишне быстро. Чтобы не разбиться в лепешку, через пару секунд мне пришлось выравнивать полет дракона, и я слегка отвлекся. А внизу вдруг возникло мельтешение, и до меня долетели панические скрики. Удивленно присмотревшись, я понял, что дракоша решил пошалить и вовсю обстреливает короткими залпами огня прохожих. А ведь я ему ничего не приказывал. Привычка, наверное. Но обстрел сослужил мне хорошую службу. Перед входом в таверну образовалось свободное пространство, куда я и приземлил свое личное чудовище. Дроу, совсем еще сопляк, Бочком подошел ко мне и принял из рук повозья. Не думаю, что ему удастся сдвинуть с места рейса до моего прихода. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы денег не клянчило. Я вошел в жилу и сразу увидел своих друзей. Не то чтобы они были такими приметными, просто они резко выделялись из гулящей пьющей компании особо мрачными физиономиями. Подойдя к столику, я сел на стул, тут же подставленный под мое сидельное место расторопным трактирщиком. Я одобрительно хмыкнул, а мужик стер с лица пот и облегченно вздохнул. «Как обычно!» Я бросил трактирщику монету и повернулся к друзьям. «Ну что ж, други мои, предстоит нам дорога дальняя и тернистая». Не выдержал и расхохотался, глядя на их обалдевшие рожи. «Да-да, собирайтесь. Мой закадычный грозный отец отправил к эльфам не только меня, но и вас всех». «Нас?» Потрясению Митр -гафа не было предела. Глазки его забегали. «А нас-то за что?» «За компанию». Может, наконец, сегодня мой потолок разглядел, когда спрашивал небо, за что ему такое наказание в виде меня, любимого. Что, дружище, не будет теперь у тебя темных ночей под окнами красотки Динзи. Наконец ее родители смогут выспаться по ночам, не выслушивая очередную оперу из твоих покашливаний и вздохов. Думаю, за полгода они совсем отвыкнут от твоего ночного общества, бедолаги. «Полгода!» — отчаянно замахал руками Миттергав, не в силах сказать больше ничего. Друзья оправились от шока быстрее и уже гаденько подхихикивали над приятелем. «Что, она действительно тебя так зацепила?» Он обреченно кивнул. «Но тогда у тебя будет еще шанс ей надоесть до коликов» так как она тоже едет с нами. Парни замерли в недоумении. Общий вопрос озвучил Аквидор. Девочка? — С нами? — Да еще и не одна, — мрачно ответствовал я. — Мы еще и Лейлу будем заботливо провожать до родного дома. — Чтобы ее... Не дай тьма, кто не обидел. — Ну что вы все закисли? «Это же здорово, что мы все отправляемся в путь! Насолим эльфам так, что они слезно будут умолять повелителя забрать нас обратно уже через неделю!» Валдрей буквально светился жаждой приключений. Я усмехнулся. «Скажи прямо, ты рад, что убираешься из города перед приездом твоего папаши?» Друзья рассмеялись, а Валдрей покраснел. О, это отдельная история. Дело в том, что его отец на четвертые сотни лет влюбился. Да не в кого-нибудь, а в добрую, светлую эльфийку. Она жила не так далеко от нашего государства, в лесу, но не в присветлом, а совершенно обычном. Никто не знает, почему она не со своим народом, но точно, что живет отдельно очень давно. Так вот, отец Волдрея Теперь радуется жизни с эльфикой, но приезжает на месяц раз в полгода повидаться с сыновьями. Дети дружно и с энтузиазмом его встречают, а потом стараются слинять из города, пока папаша не отчалит обратно. Жена Дро ушла от него в диком гневе сразу же. Хорошо, хоть не отравила всю веселую семейку на прощании. А вот 10 его детей пожелали остаться в доме отца. Где-то год это было любимой городской сплетней. Потом наскучило. Мне не было жаль этого Дроу. Скорее я восхищался его решимости наплевать на общественное мнение и поступить по-своему. Совсем как я. — Хотелось бы, конечно, снова его увидеть, — протянул Волдрей. — Но он совсем чужой стал. Не о чем поговорить. То, что его сейчас волнует, нас не интересует абсолютно. Взгляд друга подозрительно заблестел, поэтому я поспешил оборвать вечер откровений. Ну ладно, все уведомлены, и завтра мы в полдень двинем из этого городка. А теперь скажите ко мне, где тут прячется Ноил? Я так помню, что он мне задолжал кое-что. Я хитро прищурился на соседний стол, где сидела большая компания гномов. Те заерзали на стульях, пряча глаза. Для пущего страху я магией добавил глазам красного свечения, как будто нахожусь в состоянии крайней ярости. Прием подействовал. Гном, сидевший напротив, неумело изобразил обморок, встретившись со мной взглядом. Упавшая на полтушка освободила обзор. Что-то странно шебуршалось под столом. «Ноэл, я тебя чую, лживая тварь!» «Или тухлый запах твоих обучей!» «Вылазь, разговор есть!» Маленький кряжестый гном с пыхтением вылез из-под стола, попутно наступая себе на длинную рыжую борду. Уже и так грязную нельзя. Ну так нечего грязь под столом протирать этим дорогим сердцу каждого гнома украшением их квадратных физиономий. Остальные карлики вздохнули с облегчением. Лежащий гном, не переставая изображать половую тряпку, скоренько отполз на освободившееся место. — Гром, милостивый сэр, прошу простить старого больного Нойла. «У бедного гнома радикулит. Сэр не должен злиться на своего друга», — заскулил старый гном. «Друга говоришь?» Я придал физиономии чуточку сварливого негодования, подсмотренного как-то у жены старшего брата, когда она оттаскивала его от палатки с травами. Брат увлекался целительством, всегда любил возиться с цветочками, травками. Но где же это видано? Старший принц и травник. И что ж ты тогда друга-то обманываешь? Или это в порядке вещей у гномов? В конце фразы я возвысил голос и прибавил с помощью волшебства раскаты эха. В трактире стало очень тихо. Нойл встал как вкопанный, почему-то вцепившись в бороду двумя руками, словно боясь, что я ее отрежу под корень. А неплохая мысль. Подойди. Гном отступил на шаг. Я усмехнулся, глядя в глаза плошки. За свою жизнь он бы так не переживал. А вот борода — это святое. Но забаву уже надоела. К тому же вокруг нас быстро столпилась толпа зевак, а я этого терпеть не могу. Расслабься, мелочь. Не нужна мне твоя борода. «Где меч?» Скучающим тоном уточнил я у Нойла, сложив руки за спиной для пущей наглядности. Постояльцы поняли, что сегодня не увидят принца в роли сирюльника и с разочарованием расходились по местам. Гном, все еще не веря мне, скомкал свою борду и засунул за шейный платок. Выглядело это так комично, что дроу расхохотались. «Не глупи, Нойл, я жду ответа». Как же трудно сохранять суровость в присутствии этих шутов. Только теперь я понял, почему на лице повелителя, на аудиенции, такая странная застывшая мина. Видимо, он тоже прилагает все немыслимые силы, дабы просто не рассмеяться. Гном мялся на месте, не рискуя смотреть мне в глаза. Я вздохнул, придется повозиться еще. Ноэл как можно спокойнее и мягче произнес я. «Месяц назад ты клялся всем, что у тебя есть, что сможешь достать меч, выкованный в далекой северной стране из уникального сплава, которое разрубает шкуру дракона, будто это хлебная корка. Взял деньги и исчез. Так скажи мне, ты достал этот меч?» Гном... Тянул голову в плечи, стараясь слиться со спинкой рядом стоящего стула. «Еще немного, и у него это получится!» «Похоже, что экспедиция этого прайдохи закончилась весьма успешно. Иначе бы он отдал мне деньги сразу. В этом смысле гномы честные, даже слишком. А вот расстаться с уникальным оружием... Мне придется постараться, чтобы выудить свой меч у Нойла». Я очень не люблю платить за воздух, — грозно продолжил я, — ибо знал, что гном считает деньги своими и их не вернет, ибо задание-то выполнено. Но мне и не нужны были деньги. Надо было напугать Нойла, чтобы природная трусость одержала верх над менее присущей гномам жадностью. Я с хрустом размял пальцы, многозначительно посматривая на гнома. Тот посерел с лица, потом немного подумал и позеленел. Но твердая складка губ ясно давала понять, что без зрелищной демонстрации силы мне не отдадут мой заказ. «Что ж, это всегда пожалуйста. Приступим!» Воздев руки к своду пещеры, я прокричал запредельно мрачным голосом заклинания. Из моих постепенно удлиняющихся рук посыпались тысячи искр во все стороны. Над нашими головами зарождался смерч. Вдруг раздался грохот. Я хотел было сделать вид, что так было и задумано, как с потолка начали сыпаться камни. Ветер усиливался. Тут у меня одеревенело лицо. Я полный кретин. «Похоже, вместо иллюзии я создал настоящий ураган!» Он набирал обороты, сносил балки, поддерживающие потолок. Камни, осыпающиеся сверху, становились все крупнее. Я поспешно развел руки в стороны, пытаясь деактивировать заклинание, как почувствовал на правом плече тяжесть. Удивленно посмотрел туда и увидел, как в смазанном ураганом в воздухе полощется тело гнома, вцепившегося в мое плечо. И отходящая из-под длинного передника Ноила тонкая, сверкающая желтизной струйка, почти перпендикулярна земле, распыляющаяся у ближайших столов на прилипших к полу посетителей. Я поморщился и стряхнул тельце, отлетевшее с пронзительным писком в дальний угол, где заглохло. Зря. Потому как заклятие деактивации сопровождалось неправильным пасом, то есть метанием гномов на недальнее расстояние, оно вызвало сильное магическое возмущение и в воздухе заискрились разряды. Я с величайшим удивлением посмотрел на свои окровавленные руки. Алые капли рассеивал ветер в туман, клубящийся вокруг, который становился все гуще. Последнее, что я увидел, были падающие обломки скалы величиной с магического дракона. Потом пелена ядовита, просто жгуча бордового цвета отсекла от моего сознания реальный мир.